Голова 66 шестая Магда откинулась на бревно, наблюдая, как молния мерцает в глубине облаков над головой, освещая их изнутри зеленоватым светом. Молнии перескакивали с места на место, создавая неровные линии, разрывающие небо, и издавая громкий треск. Она чувствовала, как низкие раскаты грома отдаются в песчаный грунт. Что-то зашевелилось в глубине ее сознания при виде этого зеленоватого света, но она никак не могла ухватиться за мысль. Когда Магда поняла, что не все молнии и горохочущие идут с неба, она оперлась локтем на бревно, чтобы приподняться. Мерит стоял возле центра благодати при помощи указательного и большого пальцев, вытягивая линии света в воздухе, словно тянул пряжу из мотка. Перед ним светилась сложнейшая структура из сотен тонких линий света, соединенных вместе. Это была контрольная сеть, но по сложности, превосходящая все, которые Магда когда-либо видела. Молнии потрескивали вокруг него, перебегали от точки к точке на структуре или спускались из темноты, чтобы соединиться с ней. Касаясь здесь и там, словно нити молний, проверяли ее на прочность. В центре, высоко над землей в воздухе, висел меч истины. Он застрял на полпути к вершине, медленно вращаясь, будто на вертеле. Лезвие отражало разноцветные вспышки от светящихся линий, пересекающих благодать во всех направлениях. Мерит добавлял все больше линий. Некоторые спонтанно возникали сами по себе в разных точках, создавая новые пересечения и структура, внутри которой продолжал вращаться меч, поднималась все выше. Мерит кружил вокруг каркаса, добавляя немного линий здесь и там, вытягивая некоторые из них в дуги между пересечениями. Словно укреплял области, которые считал слабыми. Когда структура начала строиться быстрее, сама по себе, Мерит помчался к точкам звезды благодати и начал рисовать заклинания на песке. Пальцем он быстро и точно рисовал каждую линию, пока не закончил рисунок. Он двигался от одной вершины звезды к другой, добавляя к каждой из них сложный и точный рисунок. Каждое заклинание отличалось от предыдущего. Когда все восемь были завершены, Мерит вернулся к светящейся структуре, нажимая на нее ладонями здесь и там, проверяя а затем осторожно добавляя линии света то в одном, то в другом месте, чтобы все закрепить. Голова Магды была словно в тисках, боль давила. Она не знала, что было источником боли, и задавалась вопросом. Вызвана ли боль связью с благодатью и заклинанием, или просто потерей крови? Она не знала, чего ожидать, и потому просто наблюдала, как структура продолжает развиваться, становясь все выше, обрастая широким основанием. Столб света вырос из основания, освещенные линии закрепились на местах вдоль линии звезды, нарисованной кровью. Она увидела, как кровь вытягивается вверх, вдоль луча света. Мерит прикоснулся большим и указательным пальцами к точке в структуре и, словно ухватившись за воздух, протащил сияющую линию, пересекающую благодать от светящегося основания до конца одного из лучей звезды, где она пересекала круг, представляющий мир мёртвых. Магда ахнула, вздрогнув всем телом. Она стиснула зубы от пронзительной боли. Было такое чувство, словно кто-то воткнул ей спицу в левый бок, причинив острую боль. Она изо всех сил пыталась дышать сквозь эту боль, навалившуюся на неё. Мэрит быстро вернулся к противоположной стороне структуры и протащил другую линию света от основания к концу луча, где он переходил в преисподнюю. Магда снова ахнула, почувствовав острую боль в боку, но на этот раз с правой стороны. Когда Мэрит достал следующую нить света, проходящую через благодать, Магда почувствовала еще один приступ боли, прожегший спину. Она положила руки на больное место, пытаясь унять боль, но это не помогло. Сверху, вокруг пылающей структуры проверочной сети, начали кружиться темные облачные фигуры. Нити молний хлынули из структуры к фигурам наверху, двигающимся по кругу, и Магда почувствовала еще более острую боль, обвивающую ее талию, когда Мерит протащил лучи света от благодати за пределы завесы. Магде казалось, что ее пригвоздили к земле. Она едва могла двигаться, едва дышала. Молнии в облаках заполнили уже всё небо, сверкая зеленоватым светом, который, казалось, растекся по всему небосводу. Затем Магда увидела, что меч начал светиться мягким светом, то теплым, желтым, то зеленым, не похожим на тот, что бурлил высоко в облаках. Мерит упал на колени, рисуя все больше заклинаний в различных местах благодати. Магда не могла двигаться и с трудом дышала через стиснутые зубы. Она чувствовала, будто разорвается пополам. Вращающаяся темная масса над структурой стала шире. Казалось, она захватила всё небо. Самые дальние части вращались медленно. Но чем ближе к светящейся сети, тем быстрее было вращение. В центре вспыхнула точка интенсивного зеленого света. Магда поняла, что зеленый цвет был не просто в облаках. Казалось, сам воздух приобретает такой же странный зеленый оттенок. На задворках ее сознания всплыли слова Бараха о том, что завеса мира мёртвых светилось странным зеленым светом. Он говорил, что пройдя через эту зеленую стену, он понял, что перешел в подземный мир. Он назвал ее «зеленым пастбищем для духов». Магда ахнула, когда сообразила, что видит лицо во вращающихся облаках над структурой. В клубящемся зеленоватом свете она увидела еще одно лицо, а затем другое. Их рты были широко открыты, издавая страшный крик. Каждое лицо было искажено от боли и ужаса. Вопли наполнили воздух, объединившийся в звук ревущего ветра. Вскоре стало казаться, будто тысяча расплывчатых, прозрачных мертвецов несутся по вращающемуся воздуху над светящейся структурой. Издаваемые ими звуки были невыносимы. Эти ужас, страдания и боль сливались в один длинный, разорвающий рев. Зеленый воздух, набитый битком, казалось, корчился. Прозрачные фигуры плавали и извивались. Души боролись за пространство. Никто из них не казался реальным, ни один не казался живым. И всё же они двигались с иступленностью. Магда подумала, что умерла и оказалась в мире духов, или зависла, еле живая за завесой в мире мертвых. Она спрашивала себя чувствовал ли тоже барах. В воздухе над мечом появилась мощная струя пламени, выстрелившая вверх. Даже на таком расстоянии жар был настолько сильным, будто мог выжечь плоть с костей. Меч раскалился добела. Он сиял ярче, чем все остальное, даже ярче, чем молнии. Он был настолько ярким, что стало больно глазам. Над ним в небе горело красновато-оранжевое пламя. Оно вращалось и перемешивалось, темнее, когда окатывалось волнами и уступая место еще более яркому оранжевому огню, который бушевал все сильнее. Земля вокруг светящейся контрольной сети превратилась в ковер мерцающего голубоватого пламени. В центре Мерит мчался сквозь стены пламени, чтобы протянуть еще больше линий и нарисовать еще больше заклинаний. Мир словно поглотила инферно. В то время как фигуры в зеленаватом свете выли от ярости и агонии, Магда чувствовала накатывающие волны тепла от раскаленного до меча. Клинок ослепительно сверкал. Магде казалось, что жар сжигает ее легкие. Воздух над головой вращался, крутился, наполняясь до предела пламенем. Шум стоял оглушительный. Черная молния, темная, как сама смерть, с треском пронзила воздух, изгибаясь дугой от рукояти меча до пламени наверху. Каждый раз, когда черная молния касалась его, лезвие на мгновение становилось таким же черным. Магда знала, что видит призванную магию ущерба. Черная молния вырвалась из концов благодати за пределами внешнего кольца и дугой ударила в навершие светящегося меча. Каждая потрескивающая, извивающаяся полоса тьмы словно зарождалась в душе Магды. В то же время ослепительные вспышки ярких молний, бьющих в рукоять меча, устремились вверх с оглушительным грохотом. Лезвие выглядело так, словно готово взорваться от всего этого жара и смеси молний из разных миров. Мерит встал и воздел руки. Он снова и снова поднимал руки вверх, и большой столб воды вырвался из пруда, поднимаясь выше меча. Когда волны обрушились на меч и магическую структуру, Магда все равно видела свечение меча через воду. Клубы пара вздымались вверх, все больше и больше воды поднималось из пруда в закручивающийся столб, который обрушивался на меч. Раскаленные добило вспышки, и черные, как смоль молнии, причиняли боль глазам. От раскатов грома было больно ушам. Меч дымился и издавал завывающий звук, вторя духом, вращающимся в зеленоватом воздухе. У Магды от боли раскалывалась голова. Боли в боку были так сильны, что она не могла вздохнуть. Неведомая сила сдавила грудь, не позволяя наполнить легкие воздухом. Все стало тускнеть. Она знала, что свет и звуки все той же силы. Они казались все более отдаленными а потом Меч Истины вдруг вонзился прямо в землю. Магда закричала. Когда меч упал, ей показалось, что ей в макушку вогнали железный шип, который пронзил ее внутренности и саму ее душу. Как будто захлопнулась большая железная дверь, и мир превратился из зеленого в черный.